Автор и исполнитель Михаил Шутько Дальний обход Дело номер 418 Текстовый документ под номером 418 обнаружен на съёмном носителе информации формата SATA Ниже приведённая информация носит закрытый характер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 мой молчаливый кремниевый товарищ пришло время поделиться с тобой очередной историей, так сказать, из личного опыта. Мог бы ты говорить, сказал бы, наверное, что я тебе лапшу вешаю, но уверяю, всё, что я собираюсь поведать, есть чистейшая правда. Во всяком случае, я ничего не добавил от себя, напротив, вырезал из текста реальные имена и адреса, которые упоминал составитель. Ибо думаю, Никому не стоит идти по его стопам. Ведь там, где он оказался, ничего хорошего никого не ждёт. Пару слов о том, как ко мне попались эти записи. У ребят из отдела вещдоков пару лет пылился нот, проходящий уликой по какому-то забытому глухарю. Собственно, дело как так понимаешь, так и не раскрыли, и техника осталась невостребованной. Но ну, раз такая петрушка, мы решили приобноться анализировать. А в дежурке как раз требовалось что-то по навиду по топного четвёртого дня. Я уж не судил строго, решил воспользоваться служебными полномочиями и пошёл на страшное превышение. Самолично выковырил из ноутбука терабайтный жёсткий диск и заменил его на накопитель поменьше, который болтался в ящике стола с талас незапамятных времён. Так и получилось, что компьютер оказался в загребущих лапах Константиновича, дежурного нашего. А носитель информации я собрался использовать в качестве рабочего архива, так как проще дождаться свиста от того самого рака, что на горе, чем выпросить у городской администрации денег на обновление оргтехники. Собственно, на этом бы все и закончилось, если бы мне не пришло в голову поковыряться в недрах винта. Не знаю, что интересного я ожидал там нарыть. Пароли от соцсетей? папку с видео для взрослых. Впрочем, интересное я все же нашел. В одной из директорий лежал неприметный текстовый документ. Меня привлек тот факт, что дата последнего взаимодействия с ним неожиданно совпадала с датой, которая значилась в документах по делу. В общем, я решил пробежаться по тексту глазами, чтобы удовлетворить разыгравшееся любопытство. И вскрылись, скажу я тебе... про любопытнейшие детали. Собственно, ниже приведу те самые записи. Орфография, как говорится, сохранена. Капитан Ножников, АС. Запись первая, 8 июля. Так. Не знаю, зачем я решил вести эти записи, но раз уж решил, значит, решил. Кто знает, может, однажды перечитаю. Я бронюскую по у ностальгическую слезу. Можно, наверное, считать это дневником Хикана ХЗ. Собственно, дворы разгар лета. Мои одногруппники разъехались кто куда. Пара мажорчиков отдыхает в тёплых странах. Кто-то просто беспробудно синячит или выгуливает свои второй половинки. У меня же нет ни дамы сердца, ни желания пропивать остаток теплого сезона, ни тем более богатеньких предков, которые могли бы профинансировать путешествия в эти ваши Европы. Впрочем, и просто прожигать лето тоже не хочется. Делать мне было особо нечего, поэтому решил немного подколымить, разбавить свои задротские будни и заработать деньжат на новый смарт или типа того». Сначала думал пойти грузчиком. Так-то даже нашёл вакансию. В одном пригородном супермаркете требовал сотрудник в ночную смену. Звякнул администратору, вроде Елена зовут. Обсудил варианты, но в итоге передумал. Не то чтобы какое-то чутьё подсказало, что место нехорошее. Просто ехать туда будет далековато. Да и, честно говоря, особого желания рвать жопу ударным трудом я не испытываю. Листал хэ-хэ на предмет вакансий. Флайеры раздавать... «Объявление клеить, бургеры стряпать, так себе короче». Впрочем, одно предложение меня все-таки заинтересовало. Сторож офисного здания сутки через двое. Оплата два раза в месяц на руки. Что ж, мой вариант не иначе. Дядька один знакомый на пенсию вышел и так же трудится. Ну, как трудится? Полсмены спит, полсмены водочку кушает. В общем, самое оно. Завтра заступаю на дежурство». «Морально подготовился, кинцо на ноут закинул. Думаю, не пропадем». Запись вторая. Девятое... Десятое июля. «Сегодня пришел на первую смену. Что сказать, работа, похоже, действительно небе лежачего». Офисное здание представляет собой обычный подъезд пятиэтажной хрущёвки в центре города. Таких по всему Новозареевску тьмать муща. Квартиру раскупил какой-то предприимчивый и состоятельный бизнесмен, навёл небольшой косметический марафет и теперь сдаёт помещения под те самые офисы всяким небольшим конторкам. Туда у меня доступа нет, да и не особо-то надо. Моя зона ответственности это лестничная клетка и, собственно, всё. На первом этаже Стоит старенький деревянный стульчик, на котором по-хорошему нужно сидеть, и создавать видимость неистового бдения. После заката закрою входную дверь на ключ, и можно идти отдыхать в служебное помещение. Оно находится в конце короткого коридорчика в цоколе. А вроде и не подвал и не полноценный этаж. Вход в коридор за лестничным пролётом, а заканчивается проход тупиком и двумя дверями. Одна ведёт в санузел, Другая в крохотную комнатушку с допотопной кушеткой, парой полочек, комодом и письменным столом, на котором лежит общая тетрадь, выполняющая роль журнала. Сменщик сказал, что когда закрою дверь, можно, в принципе, хоть всю ночь телевизор смотреть или в ПК играть. Главное выпускать засидевшийся офисный планктон. Некоторые торчат до поздней ночи. Не пускать никого снаружи, делать раз в пару часов обходы и в назначенное время отзваниваться оперативному. А в общем-то всё. А, ну ещё один спать. Ибо главный, может, мне завтра на грязную с проверкой. Я прихватил с собой лафановый пакет с разным хрючевым: ноутбук и пару книжек на всякий случай. Первым делом проверил Wi-Fi, не поверил своему счастью. Кто-то из арендаторов, похоже, не знает, что на сеть можно пароль ставить. Сигнал, вдобавок, вполне добивает до подвала. Короче, со скуки я ночью не помру. Уж дотку-то запустить получится. На ходуй конец, полазить по бордам точно. День тянулся просто нереально долго. Я, конечно, подозревал, что дежурить будет скучно, но не подозревал, что настолько. Пока в здании был народ, толком уединиться было нереально. Впрочем, к вечеру я немного пообвыкся и стал просто выбираться из своей кельи минут на 10, чтобы размяться и создать видимость охраны порядка. Сначала я, как и было рекомендовано, торчал на стуле в подъезде, но это мне быстро надоело. Сидеть под гудящей одинокой лампочкой и залипать в экран телефона было настолько утомительно, что я быстро плюнул на это дело. К тому же посетителей практически не было. После семи солнечный свет за окнами подъезда стал стремительно тускнеть, и сотрудники косяком повалили по домам. Я вышел на крыльцо... Выкурил сигарету, любуясь отблесками закатов в стёклах соседних домов, запер дверь подъезду и вернулся в своё логово. Я врубил на ноуте фильм "Мец" и завалился на кушетку с пакетиком сухариков. Два раза приходилось прерывать просмотр, чтобы открыть тем самым стахановцем, но ближе к 11:00 здание окончательно погрузилось в тишину. Честно говоря, днём я ждал этого момента. и думал, что когда останусь один, смогу окончательно расслабиться. Но получилось совсем наоборот. Это похоже на ночную прогулку в парке. Пока ты идёшь в компании какого-нибудь товарища, никакого страха или беспокойства не испытываешь. Но стоит оказаться на той же тропинке в одиночестве, как становится гораздо менее уютно. За шорохами в кустах мерещатся чудовища и убийцы, а особо тёмные участки – Хочется преодолеть как можно быстрее Или в идеале вообще обойти Человек, знаете ли, животное социальное В общем, и мне сейчас стало откровенно некомфортно Нет, никаких шорохов или завываний я, конечно, не слышал Но осознание того, что во всей пятиэтажке больше никого нет Все же давило на неподготовленную психику Вдобавок ко всему, вместо тупых жизнеутверждающих комедий Мне хватило ума на качать обосрачных триллеров. Что успокоению никак не способствовало. Проще говоря, когда настало время идти на обход, я был мягко говоря, на измене. Коридор, в котором находится каморка, хорошо освещён и совершенно не вызывает ассоциаций с локациями из фильмов ужасов. Но, знаете, когда я шёл по нему, фантазия вдруг нарисовала образ от которого по спине пробежал холодок. Я представил, как сейчас в другом его конце, где находится единственный выход, из-за угла появится тёмная фигура и преградит мне путь, орошая пол алыми каплями сокровавленных колыков, или выползет какое-нибудь лоснящееся создание изявое с непропорциональными отростками и дико завопив уставится прямо на меня своими жуткими глазами. Звучит, наверное, смешно и нелепо, но в тот момент Мне стало совсем не до шуток. Эта идиотская сценка, родившаяся в глубине сознания, настолько сильно въелась в мозг, что я, плюнув на всё, вернулся в комнату, заперся и, немного успокоившись, набрал номер оперативного и совершенно уверенным голосом отчитался, что обход произвёл. Всё спокойно. Сонный мужик на том конце провода утвердительно сказал: "Дежурим". Я поддакнул и положил трубку. Больше до наступления утра, я из убежища нос-соль высовывал. И решился выйти только когда в дверь подъезда позвонила бабушка-уборчица. Я буквально по улице пронёсся по коридору с ключом зажатым в трясущейся руке. Казалось, что нечто из моих кошмаров уже бросилось в погоню, и наверняка сейчас настигнет. Так и не дал отворить спасительную дверь. Впрочем, никто на меня, конечно, не набросился. Я открыл зевающие технички, и та, покачивая толстым задом, пошла за ведром и шваброй, которые ютились в крохотном санузле, бросив мне короткое «Привет, сынок!». Я вышел на свежий воздух, почувствовал утреннюю прохладу, опутывающее устало лицо, и, улыбнувшись, потянулся за сигаретой. Запись третья. Двенадцатая... Тринадцатая июля... Ну я и сыкло, конечно. Надеюсь, никто-то читать не будет. Ибо сообщать окружающим, что я чуть не обделался от первой смены в качестве сторожа, как-то не к месту. От стресса уже отошёл и все свои переживания списал на банальный недосып, наложившийся на непривычную обстановку. Впрочем, на всякий случай решил взять с собой на дежурство что-нибудь увесистое. Мы с товарищами немного прикалываемся по теме выживача. Так что я сам не знаю зачем, иногда прикупаю себе что-нибудь такое. Думал прихватить кухонный нож, но опомнился. Представляю, как на меня посмотрят менты в метро, когда на рентгене увидят в рюкзаке 30-сантиметровый пореальник, завёрнутый в газетку. В общем, ограничился походным фонариком. Он у меня и надёжный, и вопросов лишних не вызовет. Не случись, что вполне сойдёт за ударно-дробящее 400 тактических грамм по черепушке это ни фига не шутки. Помню прежний опыт от просмотра триллеров решил сдержаться. Купил на торрентах пару пердёльных комедий с Сэндлером, да ещё какой-то тупой ситком. Нет, сегодня определённо надо побороть страх, а то так из катушек можно съехать. Дневная часть смены прошла как и предыдущая. Я немного побродил по этажам, «Поразглядывал вывески организаций. Всякая ерунда. Риэлторы, транспортные компании, коопировальный центр и прочая скукота. Во второй половине дня пришёл главный с парой каких-то узбеков. Начальник пожал мне руку и сказал, что на четвёртом штукатурку надо обновить». поэтому эти деятели будут там работать. В общем, всё санкционировано. И бить тревогу, потому что в здании ломятся гости из солнечных республик с баулами за спиной не надо. Ну, мы не до лампочки. Пусть штукатурят. Когда народ рассосался, я разогрел в микроволновке свой нехитрый ужин. Употребил его с неподдельным удовольствием. Заварил чайку и пошёл побродить по вверенной территории. Я всё ещё немного нервничая преодолел коридор. минавал половину лестничного пролёта и встал у окна между первым и вторым этажом. Мне спешно от хлёбовой искружки. Снаружи была кромешная темнота. Окно выходит на глухой дворик. Насмотревшись, я решил, что, пожалуй, стоит включить свет на всей лестничной клетке, чтоб было поспокойнее, а то мрак вверху, наблюдаемый в просвет между площадочками, порождал очередные неприятные образы. Я включил фонарик Я не торопясь пошёл по ступенькам, нащупал на стене выключатель и нажал клавишу. Холодный светодиод под потолком моргнул и зажёгся, развев мрак. Отлично. Ещё три подъёма и можно возвращаться. Я уже почти миновал отрезок между вторым и третьим, как вдруг пространство разорвал дикий грохот. От неожиданности я даже не успел закричать. Только плюхнулся задницей на холодную бетонную ступеньку и в панике прижался к стене. Гремело где-то наверху. Не знаю, сколько прошло времени. Я просто сидел, уставившись округлившимися от ужаса глазами на злополучный пролёт и до боли стиснув в руке чёрный фонарь. В ушах набатом стучала пульсирующая кровь, а сердце бешено колотилось, готовое выскочить из груди. Я не знал, что и думать. Все сотрудники, насколько я помнил, давно ушли по домам. Но что же это тогда было? Даже не знаю, как и решился, но в какой-то момент все-таки поднялся на ноги, и я осторожно пошел наверх. Через пару минут я уже стоял на площадке пятого этажа и нервно хохотал, перемежая смех отборной руганью. Никакой мистики, слава богу, не обнаружилось, были даже мысли, что в окно впилась потерявша ориентацию птица или ещё что. Но к моему облегчению всё оказалось банально и просто. Гастеры, штукатуры оставили инструменты и угваленное ведро прямо в подъезде, так как завтра, видимо, собирались доделать работу. Вот та самая ёмкость и свалилась светх это было редко, сложивши, наверное, вместо стремянки. И граммах её проскокала по ступеням, заставив мою пятую точку сжаться до такой степени, что та, пожалуй, без труда перекусила бы строительный лом. Хорошо хоть ведро оказалось пустым, из-за грязнения окружающей среды полузасохшей смесью не произошло. В общем, я ещё раз обложил Равшана, и его друг Джамшута, поставил ведро на место, обдёвши, что теперь он точно никуда не денется, и попёрся в комнату охраны, чтобы там завалиться на койшетку и скоротать ночь за злостной эксплуатацией казёнового вай-фая. От интернет-сёрфинга меня начало непреодолимо клонить сон. Промаявшись какое-то время, я понял, что дрёма, если не занять себя чем-нибудь, скоро перерастёт в полноценное посыпание, а через полчаса мне нужно было во что бы то ни стало отзвониваться заветному оперативному Что именно произойдёт, если пропустить сеанс связи, я не знал, но подозревал, что ничего хорошего. Наверняка поднемудут спастили начальника, и тут приедет в гости, чтобы устроить мне хорошую трёпку. О том, что с работы меня выгонят, и говорить не нужно. А в общем, чтобы хоть немного взбодриться, я решил пошариться в каморке, хоть какой-то способ скоротать время. Я открыл старый советский комод, сложивши одновременно обеденным столиком. Там обнаружилась кипа каких-то пожелтевших от времени бумаг, ржавый кипятильник с оторванным штыкером, китайский радиоприемник и пара журналов с кроссвордами. В дальнем углу виднелись несколько стеклянных стопок и почотё бутылка водки. Видно, алкоголь был самым надёжным средством от уныния, и мои сменщики, судя по всему, не стеснялись к нему прибегать в минуты хандры. Я хотел было настроить радио на какую-нибудь ночную волну, чтобы создать иллюзию компании. Но к моему сожалению, прибор работал исключительно от батареек, и те, которые были в комплекте, уже давно спучились, покрывшись мерзким белым налетом. Нужно будет взять пару элементов питания с собой в следующий раз. Пока же я на широком столе дешёвой гелевой ручкой и засел за угадывание слов в журнальчике за какой-то бородатый год. Конечно, не бухвей сколько развлечения, но страх и беспокойство, а с ними и дремота отступили. Что уже само по себе радовало меня до глубины души. Запись четвёртая. 15-16 июля. Ботареке я купил по дороге на смену. Взял сразу большую пачку пальчиковых, так как энергопотребление непонятного дешёвого приёмника – это всегда тайно покрытое мраком. Впрочем, радио заработало, что уже можно считать маленькой победой. Получилось поймать какой-то шансончик, но от подобной музыки в сон клонит только сильнее. Немного покрутил колёсико на стройке и остановился на новостной волне. Помех в эфире было изрядно, но слушать без крови из ушей тем не менее получалось. Я ещё немного подстроил вал, ну, найдя оптимальный частотный диапазон, при котором шум был минимальным. Уселся за стол напротив входа и углубился в кроссворд. Обретя таким образом классический вид бабки-актёрши. Для полноты картины не хватало только оплывшей, покрытой морщинами физиономии, да багажа из неудач и бессмысленно прожитых годов за спиной. Благодаря нащупанному сторожевому дзену, скорота день получилась относительно быстро. Сегодня, вдобавок ко всему, еще и пятница, поэтому никто из сотрудников задерживаться на работе, видимо, желанием не горел. В начале седьмого мое владение покинул последний местный клерк. Я запер дверь или, не воззевнув, вернулся к газетке с загадками. Совсем забыл, кстати, повидать одну странность. Вообще, по логике вещей, ловить в подвале маф он не должен, но ну, на худой конец. Помехи просто обязаны усилиться настолько, что слушать станет совершенно невыносимо. Однако, несмотря на здравый смысл, всё обстоит совсем наоборот. Я не знаю, благодаря какой неведомой силе, но когда я плюлся по коридору, сигнал стал заметно чище. Экспертом по радиотехнике я, понятно, не являюсь. В общем-то, даже и любителем меня не назовёшь. Да, на волне своего угара по выживальческой теме я обзавёлся дешёвеньким баофэнгом. Но на этом мои познания заканчиваются. В общем, объяснить происходящее с точки зрения физики я уж просить и не в состоянии. Может, стены создают что-то вроде ловушки для волн? А может, какой-нибудь местный коллибин оборудовал тут импровизированный усилительам диапазона? Я понятия не имею. Собственно, сомневаюсь, что подобное вообще возможно в реальном мире, а не в больном воображении фантаста. Впрочем, хоть я не понимаю, как это работает, но факт остаётся фактом. Радио в подвале ловит практически идеально. Вернее, одна конкретная волна. Как раз сейчас, пока излагаю соображение на бумагу, вернее, экран своего потрепанного жизнью задротского будни меноутбука, слушаю на старом приёмнике научно-популярную беседу учёных на какой-то системе Орион и преимуществах, которые она способна дать гражданам в случае, как выразился ведущий, просачивания. Тима, надо сказать, интересное, но звучит как шизофазическая белиберда по НТВ. Зато споть расхотелось совершенно. Нужно будет по этому поводу что-нибудь погуглить. Блин, сейчас я знатно так обосрался. Ну, не в прямом смысле, но всё же. Даже время записал. Ровно в 00:12 программу прямо посреди очередной фразы ведущего прервал дикий треск помех, а затем натужно заиграли Подмосковные вечера, причём я эту мелодию знаю ещё с детства у бабушки на кухне, круглые сутки балакал маяк. Так вот, нынешняя версия какая-то не такая. Хрен его знает, как именно объяснить. Наверное, что-то вроде кавера, но исполненного на несколько тонов ниже. Отчего тёплая ламповая мелодия звучит как заупокойный стон. Честно говоря от неожиданности я чуть не свалился со стула, на котором сидел, и уронил карандаш, с помощью которого решил очередную головоломку в журнале. Наверное, лицо у меня в этот момент выглядело крайне комично. Композиция завершилась, а я всё ещё сидел на холодном бетонном полу подвала. Глупо уставившись на чёрный кусок бунтовавшей плазмы на стали, из ступора меня вывел мужской голос, который заговорщически произнёс: "Что ж, дорогие друзья, наш эфир, как и понимать, подошёл к концу. А у вас ещё осталось немного времени, чтобы найти себе подходящее укрытие, которое поможет переждать эту ночь. А услышимся совсем скоро." На волнах вашего любимого радио Дога-4 вместо отбивки или подборки попсовой музыки, которую обычно включают после завершения основной программы передач, эфир заполнился монотонным белым шумом, дав понять, что станция действительно завершила свою работу в самом прямом смысле. Я недоумённо поднялся на ноги и немного осмелев, попробовал покрутить колёсико регулировки. Но результата не было. Вместо сигнала из колонок раздавался только мерный треск и шипение. Сейчас сижу на подоконнике в подъезде, между первым и вторым этажами. Курю в приоткрытое окно и думаю над произошедшим. Взял ноутбук с собой, чтобы записать мысли. Странные выходят дельцы. Когда пропала связь с дугой, я, конечно, попробовал настроиться на другую станцию, но тщетно. «Подвальный фокус» сработал только с одной конкретной частотой. Все остальные городские эфиры закономерно были полны помех и противного свиста. А что там говорил ведущий? Укрытие? Орион? Интересно, о чём вообще речь? Может, это кто-то решил организовать такой флешмоб в стиле «Войны миров»? Ну, знаете, наверное, историю, когда в Америке по радио устроили аудиоспектакль по этому замечательному произведению в стиле псевдодокументалистики. Народ, правда, всё принял за чистую монету и всерьёз поверил, что на наш многострадальный голубой шарик высадилась делегация марсианских захватчиков на трёхногих биороботах а-ля Half-Life. Да, вполне правдоподобная версия. Впрочем, у этих ребят шутка как-то затянулась. Да и честно говоря, про радиостанцию Дуга-4... «Я до этого никогда не слышал. Может, какие-нибудь областные нонконформисты балуются и упражняются в журналистике? Хрен бы его знал. В общем-то, всё можно объяснить вполне естественными причинами и чьей-то очень бурной фантазией. Всё, кроме одного. Усиление сигнала в подвале Хрущёвки. Так или иначе, меня это касается мало. До конца смены осталось всего пять часов, а значит, у меня хватит времени на несколько полноценных каток». взря что ли ноут брал. Запись пятая. 18-19 июля. Когда пришёл домой после предыдущей смены, первым делом полез в интернет. Меня, правда, довольно быстро срубило, и бы не спал больше суток. Но кое-что найти получилось. Вообще надеялся нарыть сайт радиостанции или хотя бы точную волну, на которой та вещает. Но чего-то подобного в сети не обнаружилось. Собственно, я решил было, что я или спятил, или просто что-то перепутал. Но внезапно на глазо попалась ссылка на какой-то форум консона нулевых. Я щёлкнул левой кнопкой мыши и оказался в архивном треде, посвящённом всявозможной паранормальщине. Там само собой Народ постил разный бред про поездки в деревню и прочие предсказуемые шлаквы с наипальцы. Впрочем, пролистывая страницу, я остановил взгляд на длинной простоне текста, озаглавленной Кто-нибудь слышал про дугу? И я просмотрел глазами рассказ некого Анона. И по спине пробежали мурашки. Пользователь поведал странную историю про то, как делал ремонт в квартире умершей родственницы. Как я понял, он собирался то ли сдавать жилплощадь, то ли её продать. В общем, особой разницы нет. Дело в том, что в той квартире находится она, если верить Анону, где-то в окрестностях метро Тополёва. Стоял старый радиоприёмник, постоянно бубнящий монотонные эфиры. Вот этот самый приёмник. И начал принимать странный сигнал, пока чел занимался обустройством недвижимости. Вскоре из колонок... Начали доноситься поистине странные вещи. Мужик немного пересрался и выбросил радио к чёртовой матери. Походит, конечно, на дурацкую страшилку, но автор сообщения прямо упомянул название станции тот самый Орион. И ещё какие-то сигнатуры. Я вообще с Пассажа сложилось впечатление, что это действительно какая-то упорыта мистификация с привлечением массы разных дикторов. Обширной информационной базы и серьёзным, прямо голливудским подходом. Как ты иначе объяснишь искажённые советские шлягеры, играющие на дуге, вставки каких-то загадочных репортажей и прочее? Просто не представляется возможным. Ну, можно, конечно, допустить на секунду, что это действительно вещание, попавшее на наши частоты по ошибке. Впрочем, тут мы уже стоим на скользкую дорожку ненаучной фантастики, где возможно всё. Тут Анон надо сказать, ограничился только одним постом и в дальнейшем обсуждении не участвовал. Думаю, мне не составит большого труда проверить его пасту на предмет соответствия реальному положению дел. Когда пришёл на работу, долго не мог заставить себя подступиться к приёмнику. Хоть я и воспринимал всё это как какую-то глупую шутку, семя сомнений в сознании всё-таки поселилось. Ближе к вечеру я решился и принялся вновь нащупывать чистоту дуги. Осложняло процесс то обстоятельство, что шкала приборчика вся пожелтела и покрылась царапинами, поэтому разглядеть точные значения не представлялось возможным. Я, впрочем, смог установить приблизительный диапазон, в котором ловила дуга. Что-то в районе... Информация удалена из соображений безопасности. Точная частота указана в соответствующем приложении. Вопреки моим опасениям, никаких тонических завываний из динамиков не послышалось. Всё тот же расслабленный диалог между учёными и ведущим. На этот раз даже решил его законспектировать. Константин Семёнович, я бы хотел уточнить, То есть вы хотите сказать, что Орион не представляет опасности сам по себе. Как же тогда быть с прошлогодним инцидентом в Подмосковной обсерватории? Вы, уважаемые слушатели, прекрасно помните эту ужасающую трагедию. Валентин, ваши опасения мне вполне понятны. Но тогда имел место человеческий фактор. К тому же это была еще, скажем так, сырая, необкатанная версия Ориона. Он... Но его система распознавания функционировала не идеально. Сегодня могу сказать с уверенностью, что приняты все необходимые меры по предотвращению подобных инцидентов. Знаете, звучит это не слишком надёжно, честно говоря. Вы уж не обижайтесь, но история про необкатанную версию вряд ли утешит родственников погибших. Послушайте Валентина. Времена когда мы могли позволить себе мягкости уже прошли. Вы и ваши зрители знаете, это не понаслышке. Да, событие в Польцской обсерватории действительно чудовищное, но её сотрудники прекрасно созновали риски. Это раз. Ни у кого из них не было ни родственников, ни близких. Это два. Мы всё же не монстры, чтобы насильно тащить людей на подобные задания. Нет, все они были добровольцами. И уж простите мне мой цинизм, основную задачу выполнили. «Именно благодаря польцевской группе мы и получили важную информацию о сигнатурах, которая позволила произвести калибровку Ориона. Уверяю, сегодня мы готовы куда лучше, чем год назад. Но, и строго говоря, это нельзя назвать гибелью в полном смысле этого слова. Скорее, переход или ассимиляция, если говорить по-научному». «Я бы, Константин Семенович, все же предпочел такой ассимиляции пулю в висок». «Справедливо, Валентин». Но мы ведь до конца не знаем, что происходит в результате контакта с сигнатурами. Во всяком случае, никто пока не смог передать свои ощущения. И все-таки, возвращаясь к основной теме, каковы шансы на успех программ «Орион»? И что вообще будет считаться успехом? Хм, я так понимаю, вы хотите услышать простой ответ, а не за умные обоснования научной группы. Хм, ну, по возможности. Как бы вам это объяснить понятным языком? Да. Представьте себе комнату, в которой кружится рой противно пищащих комаров. Никто этих товарищей сюда не звал, но они всё равно тут оказались и изрядно досаждают обитателям жилплощади. По одному их истреблять не проблема. Проблема в том, что такой подход изначально причён на провал. Насекомых слишком много, и они непредсказуемо прибывают снова и снова. Что делать? Что? Но ну, вариантов на самом деле масса. Можно сменить жилище, но не всем это под силу. Можно спалить дом вместе с паразитами, но это противоречит здравому смыслу. Мы ведь хотим избавиться от незваных гостей и продолжить мирное существование, а не пожертвовать всем ради их уничтожения. Получается, что извести мы их не можем, сосуществовать тоже, так как цели двух видов слишком противоречат друг другу. Тогда остаётся только один вариант. Эм, и какой же? Убедить комаров, что им стоит найти другое место для охоты. Знаете, есть такая штука, которую вставляют в розетку, и она начинает медленно плавить ароматическую пластинку. Вы про фумигатор? Да, именно про него. Вот именно это и есть наш третий вариант создать среду, которая не мешает нам, но невыносима для комаров. Собственно, можете считать Орион чем-то вроде того самого Фумигатора. Хотите сказать, что его активация приведет к созданию защитного барьера? Не в прямом смысле, но да, что-то в этом роде. Во всяком случае, мы на это рассчитываем. Да и чего уж кривить душой, других вариантов не остается. И как вы оцениваете шанс на успех? Наверняка были какие-то расчеты. Разумеется. Разумеется. «По нашей оценке, 84 процента». «Что ж, звучит довольно оптимистично». «Более чем, Валентин. Если вам интересно мое мнение, я в Орионе абсолютно уверен». «Спасибо, Константин Семенович». «Дорогие друзья, а мы вернемся в эфир после небольшой музыкальной паузы». «Больше сегодня никаких бесед на дуге не было». Эфир снова наполнился неуловимо изменёнными шедеврами советской и российской эстрады. Эти миморфозы проявлялись чаще всего совсем незначительно: где-то гитарное соло звучало не так, как должно, где-то голос исполнителя звучал чуть более хрипло или надсадно. Впрочем, иногда я замечал и более явные признаки. Как, вам, например, Юра Шатунов, который пел не про белые розы, а о которых беззащитны шипы. а прохладные звёзды и их мёртвые сны. Или, например, Ирина Аллегрова и её вечный хит «Молодой примарх». Подобного сюра было много, и если перечислять все экзотические перлы, которые мне довелось услышать, не хватит и целой смены. Мне стало интересно, повторится ли внезапное отключение вещания. И да, снова ровно в 00.12, после фразы диктора про укрытие и завершение вещания, чистоту заполнил белый шум. тем самым как бы подведя итог противоестественной трансляции. На этот раз я решил попробовать зайти, так сказать, с другого угла. Если есть частота, пусть и приблизительная, наверняка может быть и интернет-радио. Незадолго до окончания передачи я залез на несколько сайтов и стал искать Дугу, конечно, такого названия нигде не было и в помине. Я даже нашёл ресурс, где был виртуальный бегонок, ездящий взад-вперёд по нарисованным полоскам в FM-диапазоне. Впрочем, никаких намёков на искомый эфир. Были даже мысли, что приёмник переделал кто-то из смельчиков, чтобы поприколоться над молодым пополнением, вмонтировал в корпус флешку с записью Бильбердой и, скажем, установил таймер, запускающего определённое время аудио на одном из делений шкалы. Впрочем, если такое возможно, Кто не думает, что среди сторожей затесался гений радиоэлектроники. К тому же, уповать на то, что я догадаюсь настроиться именно на нужное деление, было совершенно абсурдно. Я решил, что проверить это можно только одним способом с помощью другого приёмника. С собой, понятно, ничего подобного не имелось. Но думаю, за время отдыха я смогу что-нибудь придумать. Запись шестая, двадцать первая, двадцать второе июля. Странное дело, вся эта поехавшая история с дугой меня буквально захватила с головой, даже в дотку перестал играть лол. Вчера весь вечер провел обнимку с ноутом, скролля выдачи поисковика на предмет совпадений по ключевым словам. В голову пришла довольно идиотская мысль. Время ведь наверняка не случайное. Я имею в виду тот момент, когда радио прекращает свой эфир. Да, первый раз в этом не было ничего необычного, но вот 2 ночи подряд, в общем, я вбил поисковую строку 002.12, а закономерно появились ничего не значащие ссылки на Википедию, истоки 24-часового формата времени и так далее. Попробовал написать по-другому: 12 12. Та же Петрушка, но к бессмыслице прибавились пара ссылок на Коап РФ. Мда, проезд на запрещающий сигнал светофора. Очень полезная информация. Но вот на третий раз мне в голову пришла мысль, которая обычно приходит персонажам фильмов ужасов. К запросу я добавил простое и хорошо всем знакомое слово «Библия», после чего буквально подпрыгнул на кресле и, не мигая, уставился. На заревещут тёмное пространство комнаты экран компьютера Итак веселитесь небеса и обитающие на них горе живущим на земле и на море потому что к вам сошёл дьявол в сильной ярости зная что немного ему остаётся времени Откровение Иоанна Богослова глава 12 стих 12 Апокалипсис А вот сейчас мне действительно стало не по себе. Мысль о том, что время выбрано не случайно, и возможно таким образом люди, если они, конечно, люди с той стороны пытаются что-то сказать, пронзился знанье раскалённым клинком, задергавшись мозгу и обдав разом благоговейным страхом. Наверняка я снова вижу то, что хочу увидеть, но слишком уж много загадочных совпадений на сантиметр квадратный пространства. На работу я решил прийти немного пораньше, чтобы поговорить со сменщиком. Это был хмурый мужичок лет пятидесяти с крупной залысиной недельной щетиной, покрывающей рябы и щеки. «Здрасте», — проговорил я, спустившись в подвал. «Ага, и тебя не хворать. Чё так рано, парень?» Удивился рябой. До начала моего дежурства действительно оставалось ещё целых полтора часа. «Да чё-то не спится». Как дела у вас тут? Да нормально дела. Пока неродила. Недоверчиво ответил сторож, смахнув сдвигай почти пустую бутылку бельники под слоню броска рюкзачок. Не переживайте, я в могила. Постарался я встреться в доверие. Ну, но звать тебя как? Я ж так и не спросил в прошлый раз. Имя удалено. Все данные на фигурантов и их личные дела смотри в приложении. "Меня. Имя Удалена. Приятно познакомиться. Заимно. Не пыльная рыбатёнка, да? Ага. Так сколько тут смертное? Сменщик не растерялся и принялся собирать шмотки. Видимо, решил, что раз я уже тут, значит, вполне можно свалить пораньше. Это да. Но хоть радио есть. Попробовал я закинуть удочку. А, так это ты что ли батарейки поставил?" «Вот за это тебе спасибо, малец. Я уж и забыл про него. Валяется в ящике больше года, и все ни у кого руки не доходят. С ним как-то повеселее, конечно». «О, а вы тоже слушаете?» «А как же. Или че, энергии жалко?» Хохотнул дядька. «Да не, я просто почему-то подумал, что кроме меня никто этой древностью не пользуется». «Ну а че б не пользоваться? Тут иногда начинаешь буквально на стенку лезть от безделья». Был тут один со странностями. Так он месяц проработал, а потом начал говорить, что голоса ему с сортира мерещатся, мол укрыться просят. Ну, шис он и есть шис. Это, кстати, он Мафун припёр. Додик этот потом дёлся куда-то. Ни привет, ни пока, прикинь. Просто перестал на смену ходить однажды. Нам тут пришлось за козла через день ночевать, пока начальник нового сторожа не нашёл. Я постарался не выдать своего волнения по поводу услышанного. и лишь состряпал на лице нейтральную улыбку. «Ну ладно, парень, спасибо тебе, что приехал пораньше. Если что, как-нибудь сочтемся. Бывай». Сменщик пожал мне руку и, не задерживаясь, поспешил покинуть подвал, на ходу надевая рюкзак. «Я думаю, не нужно объяснять, что история Рябова охранника в контексте всего изложенного выше произвела на меня поистине неизгладимое впечатление». голоса, рекомендующие найти укрытие. Разве не о том же самом каждую ночь толдычат на доге? Нет, я определённо не спятил. Во всяком случае помешательство, видимо, носит коллективный характер. Странно, но страха услышанная история не вызвала. Напротив, мне ещё сильнее захотелось разобраться в происходящем. А в этот раз я немного подготоулся. В рюкзаке помимо ноутбука К гиенической принадлежности лежал и мой верный Баафенк. Кто знает, а вдруг с помощью той скромной, но на самом деле довольно мощной восьмиваттной радийки получится приоткрыть завесу тайны. Со своими изысканиями я решил не спешить, носиться днём по подъезду с радиостанцией и что-то разнюхивать было неразумно. Местные сотрудники наверняка поймут меня превратно, и стант проявлять излишнее внимание и интерес к происходящему. К тому же, особого желания делиться с окружающими соображениями по поводу эфира не было. Что мне им сказать, если будут задавать вопросы? Знаете, дело в том, что я совершенно случайно наткнулся на несуществующую частоту, на которой регулярно вещает паранормальная станция с клюквенным названием в лучших традициях совкового хоррора. А, ну и ещё выяснилось, что тот апокалиптический бред, который вещают на Дуге, оказывается, слышу не я один. А у вас тут недавно работал ещё один поехавший, который тоже проникся. Да так что для прослушивания передач радио ему уже оказалось не нужно. Он начал принимать эфир прямо так. Говорю, что в талочке слышно лучше. Уверяю, всё это чистая правда, я не спятил. Положите, пожалуйста, трубку и не вызывайте отряд санитаров из дурдома. Пойдёмте лучше ко мне в каморку, выпьем чайку из грязных кружек и вместе приобщимся к потусторонней проповеди. В общем, до самого закрытия я сидел смирно и старательно изображал адекватного, хоть и немного задумчивого сторожа. В подвал, чтобы не было лишнего соблазна, не спускался и приемник даже не трогал. Все светлое время суток я провел на стульчике в подъезде, старательно разглядывая надоевшие кроссворды. И вот, наконец-то, рабочий день планктона начал постепенно заканчиваться. Люди, зевая, устало ввинчивая в уши свои AirPods, стали понемногу покидать квартиры хрущёвки и растворяться в вечерних дворовых сумерках, спеша добраться до своих уютных гнёздышек. Впрочем, я вот в этот момент испытывал чувство совсем иного толка. В моём сознании буквально бушевал океан эмоций и предположений. Поэтому, когда наконец последний клерк покинул подъезд хруща, я не в силах больше сдерживаться. Вспешно запер входную дверь, убрал ключи в карман и чуть ли не бегом устремился в комнату охраны. Первым делом я посмотрел на экран смартфона. Так, сейчас половина девятого, а значит у меня в запасе есть еще пара часов. Передача заканчивается в 00.12, так что, может, даже и больше. Времени много, Но терять его не стоит. Конечно, меня никто никуда не торопил. Но зудящее любопытство не позволяло медлить. Я сделал несколько кругов по комнатушке, заложив руки за спину и собираясь с мыслями. Чем мне поможет рация в данной ситуации? Как-то наладить с её помощью контакт вряд ли возможно. Да и с кем, собственно, этот самый контакт налаживать? Передающая антенна, через которую транслируется эфир Дуги-4, Может быть, как в соседнем дворе, так и расположено в другом конце города. Надо сказать, что о кругую успела сходить вдоль попёр ещё вчера. Специально приехал вечером на прогулку и никаких признаков сигнала не обнаружил. Впрочем, даже если бы что-то и нашлось, какой толк? С помощью моей китайской балалайки технически невозможно выйти в FM-диапазон. Нет, слушать радио на как раз позволяет, но и естественно не передавать. Для этого нужна куча всякой всячины вроде фидеров, вещётельных передатчиков и антенны высокой мачте. А ещё лицензия на эту самую передачу, ведь в противном случае можно очень быстро оказаться перед лицом незадачных ментов и предстать перед самым честным и справедливым судом в роли обвиняемого. Впрочем, хотя я и не представлял, что буду делать, сидеть сложа руки я просто не мог. Я включил тот самый FM-режим, И принялся клацать кнопками ещё долго. Внутренне, честно признаться, был готов к тому, что из динамика Бафенга никаких диалогов про рёны опасности, которые он в себе таит, не донесётся. Однако голоса раздались. Я поглядел на рацию бубнящую в руке, перевёл взгляд на потрёпанный приёмник, стоящий на столе, и по спине почему-то пробежал нерный холодок. А на чём, собственно, основан принцип у Риона, Константин Семёнович? Ну, опять же, простыми словами. Простыми словами, Валентин, ты боитесь не удас, боюсь. Ну, всё же. Хм. Собственно, я уже приводил вам аналогию с насекомыми, верно? Это, скажем так, фундамент, на котором зиждется принцип. Да, но я имею в виду метафизику процесса. Ведущий перебил учёного. По голосу было слышно, что ему не терпится узнать подробности. Так, ну, хорошо. Я, наверное, не должен этого делать, но сделаю. Послышался звук копошения и какая-то непонятная возня. Очевидно, Константин Семёнович полез в сумку, чтобы достать то, что принёс с собой. Наконец, шуршание сменилось каким-то странным писком, будто рядом с микрофоном душили грызуна. Писк. Сопровождался хлюпанием и влажными причмокиваниями. Затем в студию появился третий голос. Он был неправильный, можно сказать, иррациональный. Этот голос медленно и вдумчиво произнёс: "Ноль, цилковый, палушка, четвертушка, восьмушка, пудовичок, медячок, серебрячок, золотнячок, девятичок". Десятичок. Э-э-э... Наши слушатели, конечно, не могут этого видеть, и я этому очень рад. Константин Семенович, позвольте спросить, что это за мерзость и что она говорит? Это, Валентин, не мерзость. Это, скажем так, исходный элемент системы. Или, пожалуй, правильнее сказать, ее исходный код. Данный организм... является чем-то вроде базы данных. Вероятнее всего, очень древних. Сразу должен сказать, я не знаю, откуда он взялся. А если бы и знал, не сказал. Ибо, как вы понимаете, это черевато и для меня лично, и для Ориона в целом. Э, -э знаете, звучит несколько фантастично, вам не кажется? Нет, биохранитель у меня, конечно, не удивить, но вот ваш так называемый код похож на бред души больного. Уж простите за премоту, но какая-то шиза. Но ну, учёных во все времена считали слегка ненормальными. Так или иначе, скоро мы сможем проверить на практике результаты наших трудов, Валентина. Э, дорогие друзья, а мы прервёмся на небольшую рекламную паузу и скоро вернёмся. Спасибо, что остаётесь на волнах Радио Дуга 4. Творящийся в эфире трэш. Меня, конечно, по-прежнему удивляло, но уже значительно меньше, чем в первые разы. Пока шла трансляция, я продолжал задумчиво стоять в центре каморки и обдумывать всё происходящее. Двоящиеся голоса говорили о том, что я всё-таки не спятил. Передача действительно существовала, и это подтверждалось тем, что ловил её не только местный приёмник, но и моя личная рация в непревзятности, которой сомневаться не приходилось. Что ж, пора, пожалуй, немного пройтись и поискать не источник, конечно, но хотя бы направление на него. Я сделал рацию погромче и не спеша побрел по коридору подвала. Можно было, конечно, прихватить с собой казенный приемник, но раз уж притащил свою приблуду, грех не использовать, да и нести было значительно удобнее. Как и ожидалось, чем дальше я отходил от комнаты охраны, тем хуже становился сигнал. Теньили ли по страхам мифических монстров под кроватью, и жутких существ за поворотами, и на лестничных маршах, которые так обуяли мой разум в первую ночь, уже давно отступили. Поэтому я спокойно шёл по своим владениям, иногда останавливаясь и поднимая прибор повыше. Кпрочем, эксперимент лишь подтвердил мои догадки. Я поднялся на пятый и остановился у входа в офис какой-то строительной фирмы. Дальше дороги не было. Это самая высокая доступная мне точка. Я открыл окно и аккуратно выставил руку с рацией в уличную прохладу. Ничего, только мирное потрескивание помех и хаотичный шум паразитных сигналов. Тогда я стал понемногу успокаиваться. Вплоть до первого этажа эфир был мёртв, но стоит подойти к привычному коридору, голоса вновь пробились сквозь белый шум. Ведущий по-прежнему вёл свой малопонятный диалог с профессором, или кем там этот Константин Семёнович являлся. Я медленно, делая шаг за шагом, двигался по финальному отрезку пути. Убеждаюсь, что ошибки нет. Волны, вопреки законам физики и здравому смыслу, концентрировались именно возле коморки, а может, прямо в ней. Впрочем, прежде чем продолжать своё трансцендентное броджение, «Стоило сделать еще одну очень важную вещь, которая, как я сейчас понял, не давала мне покоя уже минут десять. Требовалось срочно посетить комнату для мальчиков». «Говорят, что все гениальное просто. Ну, не знаю насчет гениальности, но на правильную мысль меня действительно толкнул довольно низменный и житейский порыв. Желание как можно быстрее облегчиться». Да, вот тут я и вспомнил про туалет, и про то, что рассказывал странноватый бывший сторож своим сменщикам. Как он сказал, голоса и сортира мерещатся, а может он был большим любителем посидеть на горшке и от скуки брал с собой приемник. Я несколько напряженно приблизился к двери в санузел, граничащий с коморкой, и в лучших традициях дешевых ужастиков резко ее распахнул. Собственно, туалет как туалет. Самый заурядный до да потопной очко с пожелтевшей глазурью, потрескавшийся советский умывальник и покрытые конденсатом и плесенью трубы. Оборно было жутко тесно, и создавалось ощущение, что и вообще оборудовали тут не штатно, переделав под удобство какую-то подсобку или кладовую. А звук в динамике тем временем действительно стал значительно чище, чему я уже и не удивился. Секретный передатчик в тачке. Почему бы и нет, правда? Не понимаю, что вообще ищу. Я подошёл к унитазу и заглянул в его модные воды. Из нидерфаянсового чуда на меня, вопреки всему, последним никто не пялился. И даже когда я сухмыл-ка спросил, кто там, ничего не произошло. От всего феерического идиотизма ситуации меня разобрал дикий смех. И я хохоча как ненормальный опёрся на пыльную стену. Действительно, что я тут собирался найти ответы на вопросы мироздания в сортире хрущевочного подвала? Да. Думаю, стоит завязывать со своими ночными играми в детектива и вынуть из радиобатарейки. А главное никому не рассказывать о буднях сумасбродных похождений и попытки найти следы всемирного заговора в каком-то задрипанном подъезде. Смех меня всё не отпускал. Я ж тут порадил этот глупый набор Биллиберды, который учёный выдавал за секретные знания высших существ. Что там по радио сказали? Четвертушка, восьмушка, пудовичок, медичок, серебречок. А вот тут и произошло то, чего я ожидал меньше всего. Гипсокартон, на который я опирался, едва заметно завибрировал, а грубый голос в роце продолжил счёт. завотничок, девятичок, десятичок. Найди укрытие. Что сказать? Моя уверенность в мировоззрении претерпела серьёзные испытания. До этого момента я признаюсь честно, всё-таки воспринимал происходящее как агровоображение. И, естественно, думаю, это какой-нибудь артхаусный проект, призванный пощекотать нервишки. Просто на некоторых особых впечатлительных и восторженных он, похоже, влияет чересчур сильно. Что же касается всевозможных жутких совпадений, вроде зашифрованного послания из Библии и прочего, всё это, скорее всего, существует только в моей голове, а не более. Какие ещё таинственные радиостанции, какой конец света биохранители, молодые примархи и прочая ересь Хорусы? Сыть эти Константина Семёновича с их антинаучным бредом о смужке, четвертушке, эктонической каверы либо грандиозной промывкой мозгов, либо не менее грандиозный троллинг. Да, примерно в таком направлении я и рассуждал в глубине души, пока не понял, что за стеной старый уборный что-то есть, и не гипотетическое, а вполне реальное. Ступор. А вот как и могу описать своё состояние в те минуты. Пока стоял там, прижавшись к перегородке, которая ещё недавно казалась монолитной. Диалог в студии, постепенно приобретающий всё более ненормальные черты, прервал с традиционной ставкой. Что ж, дорогие друзья, наш эфир, как вы понимаете, подошёл к концу. У вас ещё осталось немного времени, чтобы найти себе подходящее укрытие, которое поможет переждать эту ночь. Послышимся совсем скоро на волнах вашего любимого радио Дуга 4. Последувший за ней треск вывел меня из странствий и заставил дёрнуться. Я не теряя времени, зашарил по стене в поисках какого-нибудь рубильника или кнопки, но там определённо ничего не было. По мере того, как сигнал дуги исходил на нет, успокаивалась и вибрация. Совсем скоро перегородка, пришло в исходное состояние, словно ничего и не было. Я размахнулся и влепил по стене со всей силы, больно ударив руку. Чёрт подери, если бы я догадался немного раньше, мне не хватило совсем немного. Надеюсь, что сегодняшний эфир не был последним. На следующую смену я приду подготовшись, возьму с собой какой-нибудь инструмент. и смогу прикоснуться к тайне. Запись седьмая, двадцать четвёртая, двадцать пятое июля. Двое долгих суток, которые мне пришлось провести вне стен старого здания, тянулись буквально бесконечно. Меня съедало любопытство и желание разобраться в происходящем. посещала даже мысль подмениться с осменчиком, но по здравом размышлении решил этого не делать. Во-первых, кто знает, чем закончатся мои изыскания? Лишние подозрения на себя наводить явно не стоит. А во-вторых, мой организм. Как ни крути, был уже на пределе. Несколько предыдущих ночей я спал по 3-4 часа, и даже этот сон не помогал восполнить силы. Мне постоянно чудились голоса ведущих А перед глазами стояли расплывчатые образы. Зациклившееся сознание пыталось как-то визуализировать пережитый опыт. И я твёрдо решил, что все эти подработки нужно валить, чтобы я не выяснил, вполне возможно, что я действительно прикоснусь к чему-то неизведанному и сделаю сенсационное открытие. Ну, а если за стенкой из гипсокартона окажется ещё одна, но уже из бетона, то наверное, просто свихнусь от избытка чувств. В этот раз по меморации я прихватил из дома небольшой молоток и воронённую фемку, чтобы как-то поддеть преграду. В идеале, конечно, избегая порчи внешнего вида и получать люлей от начальства за полуночный вандализм, совершенно не было никакого желания. Впрочем, это уже как пойдёт. Заступив на дежурство, я снова не торопился действовать. Если бы котня с рацией ещё могла быть как-то обоснована перед окружающими, то вот скрытый конструкцией санозла это явный перебор. Впрочем, я не удержался и провёл небольшой эксперимент. Днём мне зашёл в туалет со всем понятным миномерениями и осторожно прикоснулся к стене. А, четвертушка, восьмушка, пудовичок, медичок, серебрячок. Постарался вспомнить точную формулировку, которая сработала в прошлый раз. Никакого эффекта. Дуга ещё ла, но перегородка тем не менее никак не реагировала. Может, слова не были причиной активности? Почему же тогда врачи отвечали? Ладно, попробуем вечером. Офисы наконец опустили, и я снова направился в подвал. Перед тем, как проводить свои изыскания, я проверил, что входная дверь и двери всех контор заперты, и в здании не осталось никого, кроме меня. Я нервно выпил чаю, отзвонился дежурному и стал доставать из рюкзака припасённый инвентарь. Зайдя в туалет, я поставил рацию, настроенную на ногу на пол, присовокупил рядом инструменты и стал примериваться к перегородке. Держалась она довольно плотно, но сорвать гипсокартон с места не составит труда. Проблема заключалась в том, что сделать это бесследно, скорее всего, не получится. Во всяком случае, при помощи молотка и гвоздодёра. Я вернулся в каморку и стал рыскать по ящикам. Удача повернулась ко мне лицом, и в одном из отделений нашлась простенькая крестовая отвёртка. Примерился к шурупам и удовлетворённо кивнул головой. Работы, конечно, предстоит много, но такова цена любопытства. Не теряя зря времени, я засучил рукава форменной рубашки и стал методично выкручивать крепёж. Поддавались головки достаточно легко, но от их обилия на руках начали появляться потёртости, обещающие скоро перейти в стадию мозолей. Впрочем, это не значило, что я готов остановиться. Через 10 минут мне удалось освободить большую часть плиты, та уже достаточно охотно реагировала на попытки отогнуть. Я решил глянуть, что за ней. Я включил фонарик, потянул гипсокартон на себя и залез головой в образовавшуюся щель. Там, как я и опасался, действительно оказалась капитальная бетонная стена, подобная остальным поверхностям подвала. Моему разочарованию не было предела, но я решил таки испробовать проверенный метод. «Четвертушка...» "Местмушка", шипнул я в зазор. При звуке моего голоса по бетону условно прошло и два заметные волны, и его, казалось бы, твёрдая поверхность буквально пошла рябью. Это явление закончилось так же быстро, как и началось, но мне было достаточно. Не задумываясь о последствиях своих действий, я плюнул на всю конспирацию, ведь только что узрел собственными глазами, подтверждение самых невероятных теорий. Думя руками, я ухватился за край плети и силой потянул, вырывая оставшуюся широко с корнем. Мне нужно перегородку, я выволок в коридор и бросил прямо на пол. А затем подошёл к плотной к стене и уставился на щербатую поверхность. Я не эксперт в области строительства, но понять, что эта часть фундамента намного старше остального здания, было несложно. То, что я сначала принял за бетонные блоки, оказалось отшлифованными булыжниками разных размеров, между которыми виднелись следы окаменевшего раствора и побеги какой-то мерзкого ты на вид плесени. Плесень сликатливал красноватым. Но опять же, в подобных штуках я тоже не разбираюсь. Может, какая-то особенная, туалетная. По периметру стены были приделаны куски алюминиевого профиля, на котором еще полчаса назад и держалась вывороченная мной плита. Тут не было никаких потайных замков или чего-то подобного. Не было жутких символов и странных изречений. Просто старая, подгнившая от сырости стена. Кто-то решил, что выглядит она непрезентабельно, и скрыл срамоту от глаз куском строительного материала. Всё. А вот только я уже знал, что это далеко не всё. Дрося от накатившего волнения, я собрался с силами и вновь повторил странные слова, услышанные по радио. На этот раз ответа из динамиков не последовало. Вместо этого привычная передача резко оборвалась шумом помех. По стене прошла очередная волна. А в этот раз, впрочем, она незатухла. а стало нарастать. И уже через несколько мгновений на моих глазах совершилось невозможное. Сейчас, когда я записываю это в свой дневник, кажется, будто все произошедшее лишь выдумка, плод разыгравшегося воображения не более. Впрочем, чтобы проверить, достаточно встать из-за стола, и пройти пару метров до туалетной комнаты. Тогда всё сразу встанет на свои места, и реальность произошедшего снова обрушится на разум. В тот момент, когда вибрация достигла своего пика, твёрдые и непоколебимые камни стали метаморфизировать, превращаясь в нечто, напоминающее серую кашу. Пробивавшаяся сквозь щели плесень втягивалась куда-то за пределы моей видимости, Раствор, скайплявший кладку, смешивался со всей этой субстанцией. Я стоял и, открыв рот, смотрел, как передо мной в стене проплавляется овальный проход. Процесс был абсолютно беззвучным и непостижимым. Наконец, трансформация конструкции подошла к концу, и все замерло, словно ничего особенного не произошло. Нештатное отверстие... привело к возникновению лёгкого сквознячка, обдувающего мою ничего не понимающую голову. Воздух подсасывало в глаз, и это могло говорить лишь об одном: там явно не просто маленькая тупиковая комната, а как минимум разветвлённая сеть помещений или даже имеется выход на поверхность. Твою мать. Только и смог я выдовить из пересохшего горла. Я оглянулся на коридор хрущевки, видневшийся за спиной, поднял с пола рацию, проверил фонарик, схватил монтировку и неуверенно занес ногу, чтобы... вступить в неизвестность. Испытывал ли я страх? А как вы думаете? Разумеется, как можно не бояться в таких обстоятельствах? Я дал себе слово, что не буду испытывать судьбу, и при малейших признаках опасности спешно отсюда ретируюсь. Захлопну дверь туалета и понесусь к двери на улицу. Сделать это, пожалуй, не составило бы особого труда, ведь за время, проведённое в хрущёвке, я успел изучить маршруты как свои пять пальцев. Что же, мной довигло до да всё тоже пресловутое любопытство. Да, входить в провал было не по себе, но и остаться снаружи я не мог. Алиса ведь тоже не смогла устоять перед соблазном посетить зазеркалье. Впрочем, в моём случае, правильно назвать это место за сартиром, пожалуй. По ту сторону прохода оказался, вы не поверите, подвал хрущёвки. Он сильно напоминал мои старожичьи владения, но тем не менее неуловимо от них отличался. Сперва я подумал, что оказался в соседнем подъезде, но эта мысль быстро отпала. Здесь было темно и сыро. Стены покрывали какие-то чертежи и надписи. Среди матерных изречений обрывков фраз «Мне на глаза несколько раз» попались более-менее осмысленные строки. «Орион не то, чем кажется. Мы сами виноваты. Нет никакого укрытия. Не верь и смирись. Дуга хуже врага. Эх, нет. Есть только мы». Будовичок, золотничок, хреном всем новортничок. Опять лупоглазы всё обосрали. Из комнаты, в которой я оказался, был один единственный выход, который преграждала металлическая дверь. Я подошёл к преграде и приложил ухо к ржавой поверхности. Тишина. С той стороны не было слышно ничего, но постояв немного, я всё же различил тихо отдалённую мелодию. Да. Те самые подмосковные вечера. Попробовал включить радио и совершенно не удивился. Сигнал стал невероятно чистым. Никаких шумов и помех. Источник совершенно точно совсем рядом. Недолго думая, я всадил Фомку в зазор между дверью и косяком. И что есть мочь, и налег на инструмент. Раздался дикий скрежет сопротивляющегося металла. И спустя некоторое время я смог, наконец... приоткрыть створку. Она поддалась на несколько сантиметров и вно застряла. Никакого замка, судя по всему, тут не имелось. Просто проходом, видимо, давно не пользовались, и время дало о себе знать. Я отложил монтировку и, уперевшись в стену, стал толкать ржавое полотно. Проём удалось расширить настолько, что я уже мог протиснуться. Пожалуй, этого достаточно. К тому же, задерживаться тут слишком долго я не собирался. Я прекрасно помню, что днём врата, или портал, или как вообще назвать тот участок фундамента, через который я сюда попал, не реагировали на кодовую фразу. А значит, есть нелёзорна вероятность того, что по завершении трансляции путь снова окажется закрыт. Впрочем, взглянув на часы, я убедился, что в запасе ещё достаточно времени. Должно хватить на то, чтобы немного углубиться и вернуться. Обстановка за дверью радикально отличалась от той, что царила в комнате. Весь пол был покрыт той самой буроватой плесенью, что пробивалась сквозь складку в туалете. А она переливалась луча фонаря, создавая надо сказать, довольно красивую, но жуткую картину. Повсюду был разбросан какой-то хлам: ящики, пустые бутылки, Ислевшие противогазы. Я неуверенно прошёл по тесному коридорчику, заглядывая в примыкающие помещения. Всё это напоминало какое-то убежище или недра старой заброшки. Я бы, может и понёсся отсюда со всех ног, но при всей напряжённости ситуации ничего по-настоящему внушающего опасности я не видел. Никаких скелетов или отверстий от пуль, никаких значков радиации или типа того. Может, конечно, с моей стороны глупо так рассуждать, но... Впрочем, признаки того, что место это, мягко говоря, необычное, вскоре стали принимать все более явный оттенок. Про загадочную плесень, подобную которой я никогда ранее не видел, я уже упомянул. Когда извилистый, окутанный мраком коридор закончился, появилось еще одно странное обстоятельство. Я шел... на усиливающийся звук подмосковных вечеров. Как вдруг понял, что темнота уже перестала быть такой всеобъемлющей. Во мраке подвала появилась красноватая заря, отблеск которой заставили плесень переливаться ещё сильнее. Я решился выключить на мгновение фонарик и поразился этому потустороннему сиянию, заполняющему пространство. В его свете заполненный мусором и наростами помещение Они выглядели ещё более зловеще, противоестественно. Я заглянул за угол и наткнулся на длинный, в пару-тройку этажей лестничный марш, в верхней точке которого сияние было ещё сильнее. На ступени хаотично валялись комкиной тряпки и тюки. Правая нога задела военный рюкзак однодневку, и тот перевернулся. Из открытой сумки посыпалось, возможно, оттуда и остатки сгнившей РП. Я пригляделся к налепленному на лицевой панели шеврону. Затейливый узор, в виде закручивающейся в спираль змеи. Что это? Какая-то военная организация? Смутно... Я даже припомнил этот символ, словно уже где-то его видел. Но вспомнить где не мог при всем желании. Я обнаружил еще несколько похожих рюкзаков, когда поднимался вверх по лестнице. Что, удивлены тем, что я решил так идти по пыльным ступенькам? Да, человек в обычной ситуации, конечно, так бы поступать не стал, но могу сказать, что в тот момент моё тело было уже мне неподвластно. Я шёл очень медленно, и осторожно, прислушиваясь к малейшему шорху, но кроме искажённой мелодии собственного дыхания ничего не слышал. Шаг за шагом я приближался к концу лестницы, и чем больше расстояние преодолевал, тем больше меня тянуло заглянуть за край. И я, конечно, дошел и заглянул. Смесь ужаса и восторга заполнила мое естество, когда глазам открылась картина того мира, в котором я оказался. Необычайно длинная лестница заканчивалась широкой площадкой, утыканной величественными колоннами, Мраморный пол с чёрно-белыми плитами в выложенном шахматном порядке был заставлен ящиками и коробками. Я не эксперт, но судя по виду, контейнеры были явно военного происхождения, металлические, выкрашенные зелёной краской. Помещение напоминало фойе какого-то крупного университета или театра. С лепнины под потолком на меня смотрели античные скульптуры и рельефы. Но вот самого потолка почти не наблюдалось. От некогда высокого здания осталось совсем немного. Только островы конструкции перекрытий, раскрошившийся камень и просевшие под собственным весом сети ржавой покорёженной арматуры. Через проломы и отверстия пробивалось ярко-алое... Нет, даже не свечение, скорее пылание. Конечно, такого слова нет – Но если бы было, оно бы идеально описывало то сияние, которое наполняло пространство. Лучи мирно пульсировали, прокатываясь по безмолвным поверхностям, которые в свою очередь были не просто облюбованы плесенью. Здесь переплетение странного грибка уже развились до состояния титанических бугров. Местами они едва заметно шевелились, покачиваясь, словно реагируя на появление чужака. я осмелился подойти к огромному дверному проему с выломанными створками. И тут перед моими глазами предстала панорама извращенного города, наполненного всеми оттенками бурых и красных тонов. Полуразрушенные исполинские здания и острова промышленных конструкций обвивали сочащийся чем-то похожим на свертывающуюся кровь щупальца и протуберанцы. Багровое небо время от времени прочерчивали беззвучные молнии, Единственным звуком, сотрясающим этот мёртвый мир, по-прежнему была знакомая любому мелодия, доносящаяся из невидимых динамиков. Где-то очень далеко, на горизонте, я заметил мерцающий огонёк, в котором без труда узнал мачту вещательной антенны. Вот откуда до UGA вела свой эфир. Я удержался от порыва броситься туда, чтобы разгадать все волнующие тайны, и полез в карман за телефоном, Запечатлеть эту чудовищно притягательную картину. Но тут понял, что привычного пластмассового прямоугольника там нет. До часа Х, когда станция прервёт своё вещание, остаётся совсем немного, минут 30, если верить цифрам на экране моего Самсунга. Что произойдёт, когда время истечёт? Думаю, нет, уверен. что проход затянется вновь. Откроется ли он в следующий раз? Не знаю. Я не имею ни малейшего понятия о том, как работает вся эта колоссальная система и что произошло в том проклятом мире. Уверен только в одном. Ничего хорошего. Как ни странно, я чувствую себя удовлетворенным. Ведь мне удалось прикоснуться к чему-то по истине великому и непостижимому. Бывал ли кто-то еще в том разрушенном городе? Может, да, а может, нет. Есть подозрение, что я не первый, но что с того? В любом случае я понимаю, что копать дальше мне совсем не по плечу. На меня никто не напал в той реальности, но по пути обратно я краем глаз замечал что-то. Не могу это назвать движением, скорее присутствием. Да, там точно присутствовал кто-то или что-то, но действовать он не спешил. Ждал. Ну что. Считаю, что это определённо не моего ума дело. Сейчас я дописываю этот текст, сижу на стареньком табуретке в своей каморке и с нетерпением жду утра. Хватит с меня. Я сдам смену и уволюсь ко всем чертям. Может, найду другой офис или объект, который можно сторожить без всей этой чертовщины. Я никому никогда не буду рассказывать о своих похождениях. Самое страшное не в том, что кто-то мне не поверит. и сочтёт психам или фантазёрам. На это мне как раз наплевать. Нет, пугает то, что некоторые могут поверить. И некоторые из них могут повторить мой путь. А нести груз вину за их судьбу я не желаю. Гложит меня сейчас лишь одно. Я ведь так и не оставил себе никакого напоминания об этом странном путешествии. Что, если однажды Я захочу вспомнить, как выглядела эта потусторонняя панорама. Эх, если бы я не забыл телефон, когда отправился бродить по заколукам развершившегося кошмара. Впрочем, как уже сказал, время еще есть. Пожалуй, сейчас я допью вот эту кружку чая. И, кто знает, может решу избегать в пролом еще раз. Подняться по лестнице и сделать несколько снимков. Думаю... Ничего страшного не произойдёт. А бегаю я быстро. Да. Точно, успею вернуться. Собственно, на этом записи студенты решили, что немного подработать ночным сторожем обрываются. Я облазил весь жёсткий диск на предмет дополнительной информации, или чем чёрт не шутит. тех самых фотографий, о которых говорил автор. Но так ничего и не обнаружил. Конечно, всю эту увлекательную историю можно воспринимать как угодно. Может, студентик помимо игр в сессёнки ещё увлекался сочинительством дешёвых ужасов, или, скажем, писал сценарии для какого-нибудь фильма. Может, это вообще было творческое переосмысление классики или фанфик по Кэрлу. Всё может быть. Но я ведь вначале упоминал про глухарь. Вот тот самый студентик. Этим глухарем и был. Да, дело вел не я, но доступ к записям имелся, так что мне не составило большого труда полистать старую пыльную папку. Парень исчез именно в ночь 24-го, на 25-е июля. Когда сменщик пришел, чтобы заступить на дежурство, дверь оказалась заперта, а перед ней стояла растерянная уборщица. Сначала попытались достучаться до юнца, но без толку. Тогда вызвали начальника, и тот, раздосадованный ранним пробуждением, приехал к крущевке, вотпер замок своим ключом, и приготовился обрушить на нерадивого паренька весь свой гнев. Но в здании было совершенно пусто. Делегация спустилась в комнату охраны, ожидая найти сторожа, дрыхнущим без задних ног. Но там тоже никого не оказалось». На кушетке валялся рюкзак с личными вещами. На столе стоял переведённый в спящий режим ноутбук. Создавалось ощущение, что юнец просто ушёл на обход и совсем скоро вернётся, чтобы сдать смену и убыть домой. Единственная странность, которую заметили озадаченные люди, это бессмысленный погром вченённых прилегающим к коморке санузле. Там гипсокартонная плита, которую начальник привёз пару лет назад в дачу, чтобы закрыть вечно плесневеющий кусок стены, была зачем-то оторвана и валялась в коридоре. Крепившие её шурупы россыпью были разбросаны по всей уборной. Там же нашлись молоток и отвёртка, которых, по словам сменщика, у них в наличии имелось. В общем, поренёк, судя по всему, притащил инструмент с собой, но другал с над конструкцией и исчез неизвестно в направлении без каких-либо объяснений. Позже само собой были вызовы на сотрудники правоохранительных органов и начаты поиски. Завели дело о пропаже, потребовали у родителей парня, но искали, его, похоже, не слишком усердно. Ничего особенного, если не считать порчу гипсокартона парень не совершил. А значит, и предъявить его было нечего. Но ну, просто искать без вести пропавшего никому было не интересно. Вокруг куча непойманных бандитов и маньяков, чтобы размениваться на какого-то мальчишку. Не знаю, почему никто до меня не догадался обследовать ноутбук, и я не наткнулся на записи. Наверное, по той же причине, не было особого повода. Позже я бывал возле той хрущёвки раз или два. Однажды даже специально припарковал свой авто во дворе и целый день наблюдал за входом. Там сейчас по-прежнему офисы и конторы. Собственник у здания пару раз сменился, но на организацию процесса это никак не повлияло. Всё так же какой-нибудь сморной мужичок дежурит на стульчике в подъезде и спускается на ночь в свою комнатушку в подвале. Один раз я даже не удержался. и, состроив страдальческое выражение лица, подгреб к курившему на крыльце сторожу. Тот вопросительно на меня посмотрел, а я, не теряя времени, извинился и спросил, не позволит ли тот мне воспользоваться местными удобствами. Простой мужик меланхолично кивнул и, растоптав окурок, жестом указал следовать за ним. Мы прошли через подъезд и спустились в светлый полуподвальный коридор, заканчивающийся двумя дверьми. в левую нырнул в сторож и уселся за письменный стол, ожидая, пока я сделаю свои дела. Я же в свою очередь глотнул и прошёл в дверь, что была прямо. Я немного постоял напротив свежештукатуренной поверхности, в углах которой проглядывали очаги странной красноватой плесени. Мне даже посетила мысль прошептать пару строк, которые упоминал в своём дневнике студентik. Но делать этого я не стал. Я нажал на кнопку смыва, ополоснул руки в умывальнике и, поблагодарив наливающего себе кофеку стороже, покинул здание. Лишь когда я собирался уже отъезжать, в голову пришла дурацкая мысль. Я включил магнитолу и провернул колёсико настройки, припоминая примерный диапазон. Сквозь скрежет и треск помех данёс ей два различимый голос поблагодаривший за то что я остаюсь на волнах радио Дуга 4 я нажал педаль газа и эфир затерялся в белом шуме понравилось моя история завучка Так, да, подпишись, поставь лайк, напиши коммент и беги быстрее слушать другие мои рассказы из этой серии. Полылис год на той в описании. Если ты хочешь получить доступ к эксклюзивному контенту, аудиоверсиям историй, которые услышишь раньше, чем они появятся на Ютубе, и ещё куча всего крутого, то подписывайся на мой Boosty. Ссылочка там же в описании. Ну, а на сегодня у меня всё. Скоро увидимся. Не переключайся. Пока-пока.